Глава сороковая. Тонкий юноша из торгового представительства Mercedes-Benz, одетый в белую рубашку и костюм, откатал на ксероксе три копии платежного поручения. Две вручил мне, а одну Гельмуту. Старый немец раскраснелся от волнения. Когда деньги поступят на мой счет? спросил я операциониста. Через сутки, ответил юноша. В крайнем случае через трое суток. Теперь вы довериваешь мне, Стас? спросил Гельмут, протягивая высушенную руку к рюкзаку, который лежал у меня в ногах. Теперь, да, признался я, приподымая ноги, чтобы Гельмуту было легче ухватить лямки. Я деловой человек, продолжал Гельмут, развязывая шнур на горловине рюкзака и опуская внутрь руку. Со мной выгодно работать над всяким делом. Вы, Стас, не б у д е ш ь иметь больше надежный партнер, чем есть я. Он вытащил пачку инвентарных купюр, покрутил ее в руках, зачем-то понюхал и небрежно кинул в рюкзак. Надеюсь. Вы не собираетесь пересчитывать доллары? – спросил я. – О, нет, покачал головой Гельмут. Это не есть мое правило. Я люблю доверивать своим партнерам. Мы пожали друг другу руки. Немец белозубо улыбался, и в глазах его было счастье ребенка о б в е в ш е г о с я сникерса. Я прислушался к своему внутреннему голосу. Совесть молчала. Хорошая у меня совесть, мимоходом подумал я. Дрессированная. Вы хоть бы кейс себе купили, сказал я, глядя на то, как Гельмут закидывает рюкзак за спину. Неприлично миллионеру носить деньги в рюкзаке. Пусть будет неприлично, ответил Гельмут и подмигнул мне. Но так много безопасно. Пусть все будут думать, что я есть бродяга. Мы вышли из офиса на улицу. Так вы, значит, летите во Владивосток? Уточнил я. Гельмут кивнул, но тотчас прижал палец к губам. Да, Владивосток через Москву, потом Калифорния. Это опасно? Гельмут задумался на минуту. Может, так быть. Но, но я хотел бы сказать вам, Стас, что если мне будет плохо... Если меня возьмет полиция, я вас не з а к л а ж у или как это по-русски. Вы меня не предадите, помог я. Да, это так. А куда вы денетесь, если вы з а я в и т е что доллары получили от меня? Я расскажу о вашей селоной диверсионной деятельности, направленной на подрыв безопасности России. Сами понимаете, что это очень серьезная статья. Нет, нет, я вас не предаду, дай то Бог. Очень хочется верить вам, Гельмут, но один раз вы меня чуть не предали. Немец кажется покраснел. Я улыбнулся ему улыбкой иуды и похлопал по плечу. Не берите дурного в голову, Гельмут. Все будет хорошо. И уже завтра вы будете в США, заверил я, думая о том, что очень скоро, может быть, уже через час немца повяжут в аэропорту минвод. Мы еще раз обменялись рукопожатиями, повернулись друг к другу спиной и пошли в разные стороны. В Терскол я вернулся в четвертом часу вечера, когда с гор уже струился стылый и сырой холод. А верхушки сосен, словно в мерзли в серое низкое небо, из которого, как перья из дырявой подушки, сыпались крупные и махнатые снежные хлопья, снова с небес падала работа. Нужно было частями подрезать и спускать малышку, чтобы она не обрушилась всей своей массой на приют и не похоронила его под толщей снега. Я опаздывал к Тангизу в такой степени, что слишком торопиться на гору уже не было особого смысла. Чувство радости у мошенника зыбкое и недолгое. в След за эйфорией от удачного навешивания лапши непременно встает проблема: как теперь з а м е с т и следы и отмыться? Мне еще предстояло разгрести темрачные завалы, которые оставила за собой Лариса. Ноги никак не хотели идти в сторону Азау и канатной дороги, и я, особенно не сопротивляясь своему желанию, свернул к корпусу турбазы, где был неплохой бар, всегда заполненный загорелыми девушками.